Фелон дожидался меня около дверей комнаты, и почему-то я была уверена, что он слышал весь наш разговор. Нет, не подслушивал, но у меня создалось такое впечатление, будто блондина связывала с Норбергом невидимая прочнейшая нить, крепче, чем у близнецов. Увидев меня, он развернулся и, не говоря ни слова, отправился прочь. Я молча последовала за ним, поскольку боялась заблудиться в переходах замка. До покоев блондина мы дошли, не перекинувшись ни словечком. Зайдя в комнату, фелон посторонился, пропуская меня. Затем все так же молча задвинул внутреннюю щеколду. Я наблюдал за его действиями с плохо скрытой тревогой. Ох, боюсь, сейчас я получу на орехи. Сдается, блондина совершенно не обрадовал мой визит в спальню к его брату. И попробуй объяснить ему, что я при этом спала и совершенно не помню, как там оказалось. Иди в спальню. Впервые за долгое время разлепил свои губы Феллон. Ложись спать. Подя от усталости на ногах с трудом стоишь. И в самом деле, только сейчас я ощутила, что мои колени дрожат, то и дело порываясь подломиться. А вы? С опаской осведомилась, не торопясь выполнить его распоряжение. Если честно, я бы лучше провела несколько часов здесь, в гостиной, а Восе получилось бы задремать в кресле. Но я больше не хотела делить с Феллоном его постель. По всей видимости, блондин прочитал мои мысли. Его глаза вспыхнули раздраженным зеленым пламенем, но он усилием воли поборол свою злость. «Иди спать!» — уже тверже повторил он. «Я не буду тебе мешать. Займусь делами. Все равно уже рассвело». И выразительно поглядел за окно, где всеми оттенками красного полыхал рассвет. Я нерешительно покосилась в сторону противоположную двери. И если говорить откровенно, то я сейчас бы действительно не отказалась немного вздремнуть. На меня навалилась такая свинцовая усталость, что я с трудом держала глаза открытыми. «Эх, лечь бы сейчас заснуть!» «Иди!» — в третий раз приказал мне Фелон. Криво ухмыльнулся, добавив, «Не беспокойся, у меня действительно слишком много забот, не до тебя». И я поверила ему. Осмелилась на быструю благодарную улыбку... Бочком протиснулась мимо и со всех ног рванула в комнату, больше всего опасаясь, что сейчас он перехватит меня за руку, рванет на себя и продолжит утверждать свои права на мое тело. Но Феллон не сделал ни малейшей попытки мне помешать. Наверное, мне показалось, но краем глаза я заметила грустную улыбку, застывшую на его губах. Такое чувство, будто он искренне переживал из-за моего поведения, густо замешанного на страхе. Впрочем, я постаралась как можно скорее выкинуть эти неподобающие мысли из головы. Нет, Феллон гадкий, мерзкий насильник, не способный справиться с животной стороной своей натуры. И чем скорее я забуду обо всем произошедшем, тем будет лучше. Норберг обещал, что все устроит. И почему-то этому члену семейства Клинк я верила безоговорочно. Или, вернее, будет сказать, этому члену стаи. В спальне первым делом я скинула халат, поскольку от него невыносимо пахло блондином. Затем покосилась в сторону ванной, но тут же отрицательно покачала головой. Нет, не хочу мыться. Я слишком устала для этого. И нырнула под одеяло. Удивительное дело. Но я заснула, даже прежде чем моя голова коснулась подушки. Слишком тяжелыми и напряженными выдались для меня прошедшие сутки. Music